Проводящие пути головного и спинного мозга. Проекционные нервные пути в клинике обычно называют проводящими путями спинного и головного мозга. Они представляют собой пучки нервных волокон, посредством которых ниже лежащие нервные центры связаны с вышележащими центрами и наоборот, вышележащие центры с нижележащими. Различают восходящие афферентные проводящие пути и нисходящие, эферентные проводящие пути. Проводящих путей много. Ниже приводятся основные данные о главнейших из них.